Он был волшебно прекрасен. «Сегодня я представлю вам лучшие из своих изобретений», — объявил Дош, стремительно входя в полутемную гостиную. Он показался Коломбине волшебно прекрасным в малиновой бархатной блузе с батистовым жабо, сдвинутым на бок берете и коротких замшевых сапогах. Истинный Мефистофель. На боку, усугубляя сходство, посверкивал драгоценными каменьями кинжал. Вслед за ним из дверей повеяло сквозняком, свечи на столе затрепетали и погасли, остался лишь неверный пламень жаровни. Дождь вынул клинок из ножен, коснулся поочередно каждой из свечей, и, о чудо и чудес, они снова зажглись одна за другой. Затем Просперо обвел взглядом собравшихся, и глаза каждого загорелись точно так же, как минуты и раньше свечи. Коломбина ощутила на себе привычное воздействие этого магнетического взгляда. Ее вдруг бросило в жар, сделалось трудно дышать, и она почувствовала, что наконец просыпается, выходит из спячки, длившейся целых три дня, все то время, пока не было вечерних свиданий. Самое сказочное, самое чудесное из всех доступных человеку переживаний — предвкушение чуда, охватило и Коломбину, и надо полагать всех остальных. Кудесник встал перед столом, и только теперь большинство присутствующих заметили, что все стулья, кроме одного, председательского, исчезли. А посередине полированной поверхности возвышается нечто круглое, похожее на большой свадебный торт и прикрытое узорчатым платком. «Когда-то я был инженером, и говорят, не дурным», — сказал Дош, вкратчиво улыбаясь в седые усы. Но, уверяю вас, ни одно из моих изобретений не может сравниться с этим по гениальной простоте. Офелия соединилась с вечным суженным. Мы рады за нее. Но кто теперь поможет нам поддерживать связь с иным миром? Я долго ломал над этим голову и придумал. Что лучше и недвусмысленней оповещает человека о том, как к нему относится Рок? Он подождал ответа, но все одиннадцать соискателей молчали. «Ну же!» — подбодрил нас Просперу. «Решение подсказал мне один из вас, принц Гэнзи». Все посмотрели на Гэнзи. Тот поглядел на Дожа из подлобья, словно предчувствовал какую-то каверзу. «Слепой случай», — торжествующий объявил Просперу. «Нет ничего более зрячего, чем слепой случай. Это и есть воля высшего судьи. Спиритический сеанс «Ненужная аффектация»» «Забава для скучающих, истеричных дамочек. У нас все будет просто, ясно и безмолвно». С этими словами он сдернул со стола платок. Что-то пестрое колесообразное блеснуло сотней ослепительных звездочек. «Рулетка. Обычная рулетка из тех, какие можно увидеть в любом казино». Однако, когда соискатели сгрудились вокруг стола и рассмотрели рулетку получше, обнаружилось, что в этом колесе фортуны имеется одна необычность. Там, где полагалось быть двойном озеро, белел череп с перекрещенными костями. «Изобретение называется «Колесо смерти». Теперь каждый сможет сам выяснить свои отношения с вечной невестой», — сказал Просперо. «А вот вам и новый медиум». Он раскрыл ладонь. На ней, посверкивая, лежал маленький золотистый шарик. Этот прихотливый и на первый взгляд неподвластный ничьей воле кусок металла станет вестником любви. «Но ведь послания могут быть отправлены и иным способом», встревоженно спросила львица Экстаза. «Или теперь непременно через рулетку?» «Беспокоиться за свои знаки», — догадалась Коломбина. «Ведь у львицы установились с царевичем собственные тайные отношения. Интересно, какие? Что за знаки он ей посылает?» «Я не толмач у смерти», — строго и печально молвил Дош. «Я не владею ее языком совершенстве. Откуда мне знать, каким способом пожелает она объяснить своему избраннику или избраннице о взаимности? Но этот способ прямого общения с роком представляется мне неоспоримым. Он похож на тот, при помощи которого древние выпытывали у оракула волю Морты, богини смерти. Такой ответ львицу, кажется, совершенно удовлетворил, и она с видом превосходства отошла от стола. «Каждый из вас получит равный шанс». Продолжил Просперо. Тот, кто чувствует себя готовым, кто достаточно крепок к духам, может попытать счастье уже сегодня. Кому повезет, у кого после броска шарик попадет на знак мертвой головы, тот и есть избранник. Сирано спросил: А если все попытают счастье и никому не повезет, так и будем крутить колесо ночь напролет? Да, вероятность успеха невелика, согласился Просперо. Один шанс из 38. «Если никому не повезет, стало быть, смерть еще не сделала свой выбор. Игра продолжится в следующий раз. Согласны?» Первым откликнулся Колебан. «Превосходная идея, учитель! По крайней мере, все будет честно, без любимчиков. Эта ваша Офелия меня терпеть не могла. С ее сеансами я дожидался бы своей очереди до скончания века. А между прочим, кое-кому из тех, кто пришел позже меня, уже удалось сорвать куш. Теперь все будет по-честному. Фортуна, ее не обдуришь!» Только зря вы не позволяете бросать жребий несколько раз до результата. Будет так, как я сказал, сурово оборвал его Дош. Смерть не та невеста, которую тащит колтарю силой. Но бросать шарик может только тот, кто, так сказать, нравственно созрел. Участие в игре не является обязательным, — тихо спросил Критон. И когда Дош кивнул, сразу же успокоенно заявил. В самом деле эти спиритические завывания порядком надоели. С рулеткой быстрее и сомнений никаких. По-моему, затея с азартной игрой вульгарно пожал плечами Гдлевский. Смерть не крупье в белой манишке. Ее знаки должны быть поэтичней и возвышенней. Ну, можно и шарик по кругу погонять, пощекотать себе нервы, а чего нет? Лорелея горячо воскликнула: Вы правы, светоносный мальчик. Эта затея принижает величие смерти. Но вы не учитываете одного: в Смерти чужд снобизм. И с каждым, кто в нее влюблен. Она беседует на доступном поклоннику языке. «Пусть крутит свое колесико. Нам-то с вами, что за дело?» Коломбина заметила, что Колебан, завидовавший обоим поэтическим небожителям и ревновавший их дожу, весь скривился от этих слов. Прозектор Гораций покашлял, поправил пенсне, деловито осведомился. «Ну хорошо. Предположим, одному из нас выпал череп. Что дальше? Каковы, так сказать, последующие действия?» Счастливец должен немедленно бежать, вешаться или топиться? Этот акт, согласитесь, требует известной подготовки. Если же отложить исполнение до утра, то в душе может шевельнуться слабость. Не будет ли оскорблением для смерти и всех нас, если ее избранник м -м, сбежит из-под венца? Прошу извинения за прямоту, но я не полностью уверен во всех наших членах. Вы намекаете на меня? дрожащим голосом выкрикнул Петя. Вы не смеете? Если я давно состою в клубе и до сих пор еще жив, это вовсе не означает, что я уклоняюсь или малодушничаю. Я ждал сообщения от духов. А рулетку я готов крутить с первым. Коломбину Петин эмоциональный всплеск застал врасплох. Она-то вообразила, что выпад прозектора адресован ей. На воре шапка горит. Как раз представила себе, что придется нынче же, вот прямо сегодня умереть, и сделалась невыносимо, да дрожи страшно проперу поднял руку призывая к молчанию не беспокойтесь я обо всем позаботился он показал на дверь там в кабинете приготовлен хрустальный бокал с мальвазией, в вине растворен цианид благороднейший из ядов избранник или избранница осушит свадебный кубок потом пройдет по улице до бульвара сядет на скамейку и четверть часа спустя уснет тихим сном это хороший уход Без боли, без сожалений. Тогда другое дело, поживав губами, сказал Гораций. Тогда я за. Близнецы переглянулись, и Гильденстерн изрек за обоих. Да, нам этот способ нравится лучше, чем спиритизм. Математическая Варшен Лихкейт, вероятность, это серьезнее, чем голос духов. Кто-то коснулся каламбининого локтя. Обернулась Гэнди. Как вам изобретение, Просперо? спросил он вполголоса. «Вы единственное ничего не сказали?» «Не знаю», — ответила она. «Я как все». Странно, никогда еще она не чувствовала себя такой живой, как в эти минуты, возможно, предшествующие смерти. Просперо, настоящий маг, взволнованно прошептала Коломбина. «Кто еще смог бы наполнить душу таким трепетным, всеохватным восторгом бытия?» Всё-всё, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслаждение. О, как это верно! Бессмертие может быть залог. И что же, если вам выпадет череп, вы послушно выпейте эту дырянь? Коломбина представила, как предательское вино огненным ручейком стекает по горлу внутрь её тела и передёрнулась. Страшнее всего будет пережить ту четверть часа, когда сердце ещё бьётся, Разум еще не уснул, но обратной дороги уже нет, потому что ты — живой труп. Кто и когда обнаружит на скамейке ее мертвое тело? А вдруг она будет сидеть, развалясь с выпученными глазами, разинутым ртом и ниткой свисающей слюны? От чрезмерной живости воображения задрожали губы, сами собой затрепетали ресницы. «Не бойтесь», — шепнул Гэнзи, ободряюще сжав ей локоть. «Череп вам не выпадет». «Почему вы так уверены?» — обиделась она. «Вы считаете, что смерть не может меня избрать? Я недостойна быть ее любовницей?» Он вздохнул. «Нет, все-таки наша русская почва для учения господина Просперу не приспособлена. Это явствует из самой г грамматики. Но что вы такое сейчас сказали? Ее любовницей. Это отдает извращением?» Коломбина поняла, что он пытается ее развеселить, и улыбнулась. Но получилось вымученно. Генди повторил уже совершенно серьёзно. Не бойтесь, вам не придётся пить яд, потому что заветный череп наверняка выпадет мне. Да вы сами боитесь, догадалась она, и страх немедленно отступил, потеснённый злорадством. Вот вам и отчаянная личность. Тоже боитесь. Вы только изображаете из себя сверхчеловека, а на самом деле вам, как и всем остальным, сейчас небо совчинку кажется. Генди пожал плечами. Я ведь говорил вам про мои особенные отношения с Фортуной. И отошел в сторону. Между тем, все уже было готово к ритуалу. Дош воздел руку, призывая соискателей к тишине. Между большим и указательным пальцем он держал шарик, посверкивающий бликами и оттого похожий на яркую золотую звездочку. Итак, дамы и господа, кто чувствует себя готовым? Кто первый? Гензи сразу же вскинул руку но конкуренты оказались активнее колебан и розенкраанс робкий коломбинин воздыхатель в один голос воскликнули я я бухгалтер уставился на своего соперника так словно хотел разорвать его на части розенкрас же горделиво поглядел на коломбину за что был вознагражден ласковой ободряющей улыбкой сдержанного жеста Гэнзи ни они ни Просперо не заметили мальчишка закипятился колебан как вы смеете я первый я возрастом старший и стажем в клубе но тихий немчик по бычий наклонил голову и уступать явно не собирался тогда колебан возвал к дожу что же это такое учитель русскому человеку в собственной стране жизни не стало куда ни плюнь одни немцы до да полячишки да жидки до да кавказцы мало того что жить не дают так еще и на тот свет вперед пролезть норовят рассудите нас Просперу строго произнес. «Стыдись, Калибан. Неужто ты думаешь, что вечное возлюбленное придает значение таким пустякам, как национальность или исповедание? В наказание за грубость и нетерпимость ты будешь вторым после Розенкранца». Бывший корабельный щитовод сердито топнул ногой, однако спорить не осмелился. «Позвольте», — подал голос Гэнди но я поднял руку еще прежде того, как эти господа заявили свою по претензию. «У нас здесь не аукцион, чтобы жестами сигнализировать», — отрезал Дош. «Следовало заявить о своем намерении вслух. Вы будете третьим, если, конечно, до вас дойдет очередь». На этом дискуссия закончилась. Коломбина заметила, что вид у Гэнди весьма недовольный и даже несколько встревоженный. Вспомнила еще вчерашнюю угрозу разогнать клуб любовников смерти. Интересно, как бы ему это удалось? Соискатели ведь собрались здесь не по принуждению. Розенкранц взял у дожа шарик, внимательно посмотрел на него и внезапно осенил себя крестом. Коломбина жалостно ойкнула, так поразил ее этот неожиданный жест. Немец же раскрутил рулетку, а потом взял и выкинул штуку, уж совсем на него не похожую. Посмотрел прямо на сострадающую барышню и быстро поцеловал шарик, после чего решительно бросил его на край колеса. Пока оно вертелось, а это длилось целую вечность, Коломбина шевелила губами, молила Бога, судьбу, смерть, уж и сама не знала кого, чтобы мальчику не выпала роковая ячейка. «Двадцать восемь», хладнокровно объявил Проспера, и у присутствующих вырвался дружный вздох. Побледневший Розенкранс с достоинством молвил. «Жаль». Отошел в сторону, На Коломбину он теперь уже не смотрел, очевидно уверенный, что и без того произвел должное впечатление. По правде говоря, так оно и было. Розенкрант с этим его отчаянным поцелуем показался ей ужасно милым, только сердце Коломбины, увы, принадлежало другому. «Дайте, дайте сюда», — Калибан нетерпеливо схватил шарик. «Я чувствую, мне должно повезти». Он трижды плюнул через левое плечо, крутанул рулетку, что было мочи, и выбросил шарик так, что тот золотым кузнечиком заскакал по ячейкам и чуть не вылетел за бортик. Все, оцепенев, наблюдали за постоянно замедляющимся верчением колеса. Обессиленный шарик попал на череп. Из груди бухгалтера вырвался торжествующий вопль, но в следующий миг золотой комочек, будто притянутый некой силой, перевалился через разделительную черту и утвердился в соседней ячейке. Кто-то истерично хихикнул, кажется, Петя. Колебан же стоял, словно пораженный громом, потом прохрипел. «Не пропущен, отринут» и с глухим рыданием кинулся к выходу. Просперус вздохом сказал. «Как видите, смерть недвусмысленно извещает о своей воле». «Так что, хотите попытать счастье?» Вопрос был обращен к Гэнди. Тот учтиво поклонился и проделал положенную процедуру быстро, скупо, без всякой аффектации, слегка раскрутил рулетку, небрежно уронил шарик и после этого на него даже не смотрел, а наблюдал за дожем. «Череп!» — взвизгнула львица. «Ха! Вот это фокус!» — звонко выкрикнул Годлевский. Потом все закричали и заговорили разом, а Коломбина непроизвольно простонала. «Нет!» Она сама не знала, почему. Нет, пожалуй, знала. Этот человек, которого ей довелось знать так недолго, источал ауру спокойной, уверенной силы. Рядом с ним отчего-то делалось светло и ясно. Она будто снова превращалась из заплутавшей среди темных кулис Коломбины в прежнюю Машу Миронову. Но, видно, обратной дороги не было, и роковой бросок Гэнзи являл собой самое определенное тому доказательство. «Примите поздравления», — торжественно сказал Просперу. «Вы счастливчик? Мы все вам завидуем». «Прощайте, друзья мои. До завтра. Идемте, Гэнзи». Дош обернулся и медленно вышел в соседнюю комнату, оставив двери открытыми. Перед тем, как двинуться следом, Гэнзи повернулся к Коломбине и улыбнулся ей, будто хотел успокоить. Но ничего у него не вышло. Она выбежала на улицу, давясь рыданиями.